Когда ненависть к рабочему классу заменяет расизм? Все развитые общества претерпели изменения благодаря массовому высшему образованию, а также возвращению идеологии неравенства и вызванного ею объективного неравенства. В случае с Англией противостояние между теми, кто имеет высшее образование, и теми, кто его не получил, было осложнено прежними классовыми различиями, которые ни в одной другой стране не имели такой силы. В 1994 году в книге «Судьба иммигрантов» я писал, что отличием Англии от Соединенных Штатов и невозможностью расизма американского типа является то, что в глазах англичан белые рабочие уже были отдельной расой, по крайней мере, с середины XIX века. Поскольку в Англии сосуществовало несколько белых рас, вряд ли можно было предположить, что они будут зацикливаться на чернокожих по американскому образцу. Брекзит и его последствия подтвердили данную гипотезу. Презрение к работяге стало настолько сильным в элитной Англии, что возникло предпочтение к чернокожим в частности и к БАМе в целом. Следует помнить, что наиболее высокообразованные люди в подавляющем большинстве проголосовали за «Remain» – остаться в Евросоюзе. Результаты в Кембридже и Оксфорде – 73,8 и 70%. По мнению сторонников Брекзита, выйдя из Европейского Союза, Англия сможет взять в свои руки собственную судьбу. Но референдум не привел к тому, что сделало бы это стремление осуществимым, к примирению между высшими образованными гражданами, желавшими остаться в Евросоюзе, и среднеобразованными, которые хотели выйти. Обычная обида высших слоев среднего класса на рабочие классы только усугубилась. Заметим попутно, что просто высокообразованные люди глобально не контролируют Великобританию, а связанные с США сверхбогатые – да. Осуществление Брекзита правительством Бориса Джонсона, хотя и свидетельствовало о сохранении истинно-демократического темперамента, могло также означать, что в Великобритании доминирует часть олигархии, сохранившая способность к самостоятельным политическим действиям. Связи, установленные между Лондоном и Нью-Йорком, глобализованным финансовым сектором, в частности для совместного управления налоговыми убежищами, вынуждает меня выбрать второй вариант. После Брекзита мы стали свидетелями очень необычного явления по всей Великобритании. Представители высших слоев общества все больше выступают за то, что ненавидит население» разнообразие, этнические меньшинства и прежде всего иммиграцию, которая стала решающей движущей силой голосования за выход из ЕС. Доля избирателей Remain, остаться, с университетским образованием, желающих сократить иммиграцию, снизилась на 20 пунктов, до 23%, а доля тех, кто хочет ее увеличить, выросла в три раза, до 31%. Как можно не видеть в этом антинародную провокацию? Давайте вернемся к странной статистике, показывающей, что люди из семей БАМе имеют привилегированный доступ к высшему образованию. Возникает вопрос, не является ли это заявленное предпочтение к ним, помимо добрых чувств, мотивирующих неформальную позитивную дискриминацию, еще и местью английских высших средних классов своему плепцу? которому теперь навязывают руководство из отпрысков бывших угнетенных людей империи. Кое-кто заметит, что раз уж политическая власть теперь так мало значит, мы можем с тем же успехом оставить ее представителям БАМи. Ничто из вышесказанного не свидетельствует об уверенной в себе нации, знающей, куда она идет. Напротив, все говорит о потере смысла. О тревоги, которая, как мы можем представить, нуждается в козлах отпущения. У пролетариата и стариков была Европа. Но что есть у сторонников Ремейн? Россия в определенном смысле стала козлом отпущения для британских средних классов. Дети ее олигархов массово учились в английских частных школах, но прежде всего из-за ее инвестиций в недвижимость в Лондоне прямым или под прикрытием британских подставных компаний. Накануне войны западная часть Лондона, где россияне совершали дорогие покупки, была известна как Лондонград. Покупка Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» практически в одиночку символизировала новый статус Соединенного Королевства как инертной, вымирающей или проституированной нации.